Глава 71. Добровольцев, желающих с Костоправым пересечь озеро, оказалось немного. Он отказал Нажу и Мотору, взяв Лебедя и Зендху. Вам обоим есть чем заняться. Втроём они поместились в лодке, причём Костоправ был на вёслах, остальные не умели грести. Зендху сел на корме, Лебедь у носа. Костоправа не устраивало, что здоровья как оказалось у него за спиной. Ничего хорошего это не сулило. Слишком уж был он мрачен, да и вел себя не очень-то дружелюбно. Он явно выигрывал время, обдумывая какой-то ход, и Костоправ не хотел, чтобы его застигли в расплох, когда тот перейдёт в наступление. Примерно на половине пути лебедь спросил: "У вас, с госпожой, серьёзно?" Он сказал это на языке роз, языке своей юности. Костоправ тоже знал его. хотя и не говорил на нём целую вечность с моей стороны да за неё не берусь отвечать а что да не хочу совать рук туда где её могут откусить я не кусаюсь и не указывай ей как поступать понятно а как приятно было помечтать я ведь понимаю она забудет обо мне как только узнает что вы всё ещё существуете костаправ довольный улыбнулся Ты можешь рассказать мне что-нибудь об этом обрубке за моей спиной? Мне он не нравится. Остальную часть пути Лебедь рассказывал о нём, пользуясь иносказаниями, которые едва ли могли быть понятны Зенху. Дело обстоит хуже, чем я думал, заключил Коста прав. К этому моменту они добрались до городской стены, той из до того места, где её часть рухнула, и через дыру вода из озера проникла в город.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 тысяче залитых водой островков. В центре большого острова располагалась цитадель, где они разделялись с меняющим облик и буреносцем. На ближайших островках столпились зеваки. Кастаправ увидел среди них знакомых и помахал рукой. Вначале раздался тихий возглас чудом уцелевшего воина, которого он привёз с собой в Таглиос. Затем волна приветствий не заставила себя ждать.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 каналы были забиты трупами в воздухе висел тяжёлый запах смерти тела негде было хоронить чума и безумие терзали город магабы ивонары вырядившись как на парад появились из загородской стены а вот и мы заметил костоправ приветствия послышались снова один из платов почти полностью погружённый в воду под тяжестью старых товарищей капитана с трудом продвигался к стене Магаба остановился в 40 футах. Он смотрел на них. В его лице и глазах затаился ледяной холод. Помолись за меня, Лебедь. Костоправ пошёл навстречу человеку, который так жаждал стать его приемником. Интересно, не придётся ли ему сразиться с госпожой? Если он, конечно, уцелеет. Магаба тоже двинулся к нему, остановились в ярде друг от друга. То и сотворил чудо из ничего.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 Если Магаба откликнется на его приветствие, всё будет хорошо. Если нет, они смотрели в глаза друг другу, и хотя лицо Магабы оставалось невозмутимым, Кастаправ чувствовал, какая борьба происходит в его душе. Что одержит победу: личные амбиции или единодушная воля изъявления его солдат, с которыми столько порожита. Их крики недвусмысленно говорили о том, как настроены воины. Магабу терзал в зале противоречивое чувство. Дважды его правая рука поднималась и падала, дважды он открывал было рот, но самолюбие мешало ему произнести приветствие. Стаправ долго не отрываясь смотрел на Магабу, потом перевёл взгляд на Наров. Его глаза призывали: "Помогите своему командиру". Зенда понял, чего от него хочет капитан. Минуту он боролся с собой и всё-таки пошёл.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 Но вы не настолько сильны, чтобы уберечься от опасности, которая грозит вам, если вы меня сейчас отпустите. Я не могу погасить свет, который вижу в тебе. Он ещё может стать светом величия. Это не свет капитан, а ветер налетевший невесть откуда, ветер судьбы. Во имя спасения нас обоих, я надеюсь, что не прав, но боюсь, вам придётся пожалеть о своём милосердии. Мага бы отступил.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 Из книги Клота. В те времена отряд состоял на службе синдархов из Дайкамены, и они были призваны. Ветераны заулыбались, шумно выразив своё одобрение. Капитану улыбнулся тоже. Эй, у нас уи мадел. Нам нужно подготовить город к эвакуации. Давайте-ка займёмся этим. Одним глазом он наблюдал за лодкой, пересекающей озеро, а другим за Зентху. Всё-таки здорово, что он вернулся. так возродился деджагор и воистину отряд стал свободным